Спустя некоторое время тамада в соседнем дворе вновь зарал в микрофон очередную сентенцию насчет гордой необоримости ичкерского свободного люда. Мент чуть-чуть приотворил калитку, открывая нам обзор. Женщины за столами держали в руках хужеры и вовсю чокались друг с другом, возбужденно смеясь и переговариваясь. — А что? Шариат не запрещат пить ихним бабам шепотнул мне на ухо Джо. они вроде не должны а темно аллах не видит компетентно сообщил я и вообще приготовься идешь первым тамада вдруг хрипло закашлялся на середине фразы да выделловался бедолага тут же повисшу нам миг тишину с паролей Автоматные очереди, ракеты зашипели. Ансамбль, компенсируя заминку, лупанул что-то наподобие лесгинки. «Пошел!» — крикнул я Джо. А он и так уже пошел. И змеей ввинтился под забор и погнал пластать сожонками, с сожонками, сноровисто загребая руками, попой мотая справа налево. «А я за ним? Мне так, правда, сноровисто!» Этак только в разведке учат ползать, но тоже с крейсерской скоростью, отстав лишь самую малость. Не успели отзвучать последние выстрелы, как мы миновали опасный участок двора и, поднявшись в полный рост, скачками ломанулись за дом. — Уф! — выдохнул Джо, когда мы оказались в дальнем углу двора. — Получилось? — Вроде бы. Уклончиво ответил я, боясь пугнуть удачу. «Давай!» Джо сноровисто вскарабкался мне на плечи и осторожно выставил над забором загодя припасенный обломок зеркала, разбитого десять минут назад в нашем умывальнике. Полюбовавшись, несколько секунд перископическим видом сообщил. «Можно!» И слегка оттолкнувшись, осадлал с забор, протягивая мне руку. Спустя мгновение мы благополучно приземлились на противоположной стороне и метнули за приземистый сортир, раскорячившийся, как и положено, в самом глухом уголке двора. К чеченским сортирам у меня отношение особое. Они мне импонируют по всем параметрам. Не как памятники ичкерского зодчества, а как надежное укрытие, в разного рода сомнительных предприятиях. тут Тутошние товарищи все причиндалы в своих владениях обустраивают основательно и со вкусом, на века. Так уж получалось все время, что все мои немногочисленные проникновения в вражеские владения я непременно начинал с сортиров. В Ичкерии они, как правило, большие и приятные на вид. Вот и сейчас широченно спина сортира надежно заслоняла нас от посторонних взглядов грядущих визитеров в этот отдаленный уголок. — Классная сральня! — одобрил Джо, осторожно высовываясь на пол лица. — Посмотреть? — Давай, — разрешил я, — только мигом. Джо стремительно посетил сортир и вернулся на исходную позицию. Придется складировать тут. С видимым облегчением заявил он. Дырень там маленькая, труп не пролезет. А тут крышка, — заметил я, слегка приподняв люк в выгребной ямы. На миг пахнуло острым взлобованием. Тут можно упаковать целый взвод. А если поймают, — дрогнувшим голосом прошептал Джо. Я несколько секунд поразмышлял. Опасения Джо вполне понятны. Мы, конечно, всегда готовы умереть на поле боя от вражьей пули. Работа такая, что поделаешь. Но мы прекрасно знаем нравы тутошнего населения. Принцип «Око за око» чеченцы воспринимают буквально. Это значит, что если мы бросим в выгребную яму трупы гвардейцев Салаутына, то в случае поимки нас посадят вон уже яму живыми и будут с интересом наблюдать, как мы там медленно тонем в хорошо выдержанном дерьме. Брррр! Перспектива, согласитесь, не самая радужная. А в том, что трупы будут, я ни капельки не сомневался. Нам нужны два автомата. Если тела просто оставить за сортиром, Какой-нибудь незадачливый выпивоха, ненароком промазав в дверь, может набрести на них раньше времени? А это, сами понимаете, чревато, весьма нежелательными последствиями. Значит, придется работать на совесть, чтобы не поймали, — мудро заключил я. А жмуриков тут оставлять нельзя, сам понимаешь. Ждать пришлось недолго. вскоре какой то тип летящей походкой вырулил из за угла и вломившись в сортир с ходу принялся пугать нас с утробными рыками отдавая выгребную яме только что выпитое съеденные не наш пробормотал джо наблюдавший за подходами к сортиру при помощи осколка зеркала в гражданке безоружия о а вот это наши И подался было назад. На секунду придержав его руку с осколком, я успел рассмотреть в зеркало трех парней в камуфляже, вооруженных автоматами. «Перебор, однако», — огорченно прошептал Джо, — «придется пошуметь». «Никаких шумов. Начинаем через десять секунд после того, как один из них войдет в сортир. Щели в дверь есть? «Обижаешь, начальник! Какие щели? Чеченский же сортир!» «А вдруг не войдет никто?» «А нахера тогда не сюда приперлись? Приготовься, твой справа!» Гвардейцы закурили, деликатно дожидаясь, когда страшно взрыкивающий субъект прекратит очистительные процедуры. Дождались. Субъект скрипнул дверью, и, пробормотав что-то нечленораздельное, пошел прочь. Дверь скрипнула вторично. Раздались невнятные ругательства, из которых я заключил, что нехороший дядька основательно загадил пол, и теперь придется кому-то тут убирать. Десять секунд минуло, имели место характерны кряхтенья и вполне объяснимые звуки иного свойства. Вперед! выдохнул я, выскакиваясь за сортирой двумя мягкими прыжками, приближаясь к своей жертве. Гвардец попался на редкость опытный и с хорошо наработанными автоматизмами. Едва заметив меня, он одним движением перебросил оружие за спины на грудь и, слегка присев, нажал на спусковой крючок. Выстрела не последовало. — Ай, молодец, блядь! Спасибо Салаудину! Меры безопасности в его хозяйстве блюдутся с надлежащим тщаньем. Было бы иначе, лежать мне с распотрошенным пузом у сортира. Отбив левой ладонью направленный на меня ствол, я коротко рыбанул локтем в горло гвородейца и тут же машинально добавил кулаком в висок. Хотя можно было обойтись и без этого. Парень на тужно хрипе... и, закатывая глаза, ничком рухнул на землю. Фиксация пульса чисто машинально. Отсутствует. Джо чуть-чуть замешкался. Он в прыжке сбил своего клиента на землю, но убить сразу не сумел, выронил нож. Теперь он душил гвардейца в низком портере, обхватив замком за шею и выворачивая голову жертвы набок Мужик попался. взял режестве и жилистый умирать вот так с ходу не желал он страшно извивался, бия ногами по земле и пытался могучей рукой ухватить моего боевого товарища за прическу получалось из рук вон как таковая прическа на голове джо отсутствовала он перед пленом подсригся наголо опасаясь подцепить в шейе Вытащив нож, я шагнул было коротоборцем, чтобы положить конец слегка затянувшейся процедуре. В этот момент дверь сортира приоткрылась. Третий, поддерживая штаны, высунул голову наружу и возмущенно крикнул по-чеченски. «Эй, придурки, посрать нормально не дадите, что вы там не поделили?» Быстро сместившись в сторону, я мощно легнул третьей ногой в лицо. Он стремительно влетел в сортир, встукнулся головой о стену и бездыханным кулем сполз на пол. Проверять результат я не стал. Таким ударом ваш покорный слуга запросто ломает шестисантиметровую сосновую плашку. К этому моменту Джо умудрился сцапать свой нож, валявшийся на земле, и одним точным уколом под левую лопатку оборвал жизненный путь своего коряжистого клиента. Мужик выгнулся дугой, выбил ногами конвульсивную дробь, затих. — Долго возишься, коллега! — неодобрительно пробормотал я, подхватывая труп своего гвардейца под мышки и влачая его к выгребной яме. — Пошевеливаться надо! —